Глава 11 Выключить выключатели. Моя первая сигарета была марки Вайсрой. Я выкурил ее на руле велосипеда Эдди Шутца, когда мне было всего семь лет. Я был примерно 4 футов ростом, но с сигаретой в губах чувствовал себя выше Уилта Чемберлена. 4 фута – это примерно 122 сантиметра. Уилт Чемберлен, американский баскетболист, рост которого составлял 216 сантиметров. Этот инцидент положил начало 14-летней привычке, которая усилилась, когда мне исполнилось 12. Летом проезжающие мимо автомобилисты часто выкидывали на обочину окурки, думая, что из этих сигарет уже высосана вся жизнь. Как же они ошибались? Мы с друзьями подбирали их и делали несколько быстрых затяжек пока в окурке не оставалось ни пылинки табака. Таким же образом я перерабатывал сигареты моего отца. В мои домашние обязанности входило вычищать пепельницы, и я с радостью высыпал гору окурков себе в карман для последующего потребления. Это были сигареты марки Lucky Strikes, очень крепкие. Казалось, что они попадали сразу в легкие. Недавно меня спросили, Когда я бросил курить и почему? Это потому, что я получил отчет и предупреждение генерального прокурора? Нет. Я настолько старый, что в мое время никаких предупреждений не было. Переживал ли я за свои легкие? Нет. Это было слишком дорого? Шутите? В мое время пачка сигарет стоила всего 20 центов. Это было задолго до того, как правительство обнаружило, что налоги на сигареты – настоящий денежный станок. Мне перестал нравиться вкус. Наоборот. Даже сегодня, спустя 30 лет после того, как я бросил курить, я все еще помню, какой вкусной была сигарета после еды. Так что же заставило меня бросить курить? Я влюбился в красивую женщину по имени санде На наших первых встречах я узнал, что Сандэ ходит в церковь. ой подумал я, курение может стать проблемой. Может, превратилось в точно, когда Санда пришла на свидание и принюхалась ко мне. «Фу», — сказала она, — «ты курил». Это был тот еще вызов, но я был без ума от этой девушки и не хотел рисковать. Так что, друзья мои, это была последняя сигарета, которую я выкурил. Не поймите меня неправильно, — Я любил свои сигареты Салемс, но Санды я любил больше. Никотиновая ломка была ощутимой, психологически и физически. Но ради моих отношений с Санды я был готов отвернуться от моих маленьких беленьких друзей. Я не позволил своему прошлому и своей привычке украсть мое будущее. Вот в чем вопрос. Позволите ли вы своему прошлому или своим привычкам украсть ваше будущее? Мы уже говорили о вашем сексуальном прошлом, но в этой главе мы рассмотрим, как вы можете заглушить те вещи, которые отвлекают вас от секса. Если секс так важен для брака, как я считаю, то жизненно необходимо, чтобы вы стали менее обремененными в постели. Вы не в рабстве у своего образа мыслей, крадущего вашу сексуальную свободу. Вы можете дать отпор. Вот как это сделать. Родительские запреты. Одна из моих первых задач на приемах с молодоженами перерезать нити, тесно связывающие их с матерью и отцом. Вы должны отделиться от них прежде, чем начнете прокладывать свой собственный путь. Порой женщинам это дается особенно трудно. Иногда пара упоминает о сексуальной зажатости, и когда мы начинаем искать корни этой проблемы, жена говорит, а что если мама или папа узнают, чем я занимаюсь? Им же будет противно. Почему вы так думаете? Наш младший ребенок родился, когда мне было 49, а Санде 47. Солидный возраст, не находите? Первой мыслью наших старших детей было «Вау!» «Вы что, до сих пор этим занимаетесь?» Они знали, что мы занимались сексом пять раз, поскольку у нас пятеро детей. Возможно, они допускали, что еще раз пять мы праздновали годовщину свадьбы. Тогда всего получается десять. Если бы они только знали, что это число близится лишь к нашему недельному рекорду, Хотя для вас может быть неуместным обсуждать с родителями конкретные сексуальные действия, но вы ведь не знаете наверняка, как они отреагируют. Послушайте, а может ваши родители уже довели до совершенства ту маленькую практику, одно только упоминание, которое, по вашему мнению, вызовет у них сердечный приступ? И вообще, даже если бы вы точно знали, что подобный разговор им не понравится, Что с того? Пора уже разрезать пуповину. И если ваши родители решили довольствоваться меньшим, почему вы должны делать то же самое? Пора выключить этот выключатель. Некоторые слушатели, возможно, выросли в пуританской среде. Их рано научились считать, что секс – это неправильно, грязно, ужасно и отвратительно. И знаете что? Секс может быть таким, особенно вне брака. Но так не было задумано. В рамках брака секс – великий и замечательный дар. К сожалению, это знание не всегда помогает женщине, которые с детства внушили, что секса следует избегать. Примечание для каждого родителя. Что вы говорите своим сыновьям и дочерям о сексе? «Надеюсь, не то, что секс – это плохо». Ведь откровенно говоря, настанет день, когда ваши дети поймут, что это совсем не так. Вы окажетесь в незавидном положении, потому что с того дня дети будут думать. Мама и папа не имеют ни малейшего понятия о сексе. Когда я разговариваю с парой, в которой женщина из слишком строгой семьи, я начинаю с разговора с мужем. Он должен заглянуть в глаза своей жене и понять, насколько сильно она боится секса. Этот шаг нельзя пропускать. Муж просто обязан стать невероятно нежным и терпеливым любовником. Ему нужно научиться принимать те жертвы, пусть и небольшие, на которые жена идет для него. Он должен быть благодарен за то, что она делает, а не зацикливаться на том, чего она не делает. Затем я говорю с женой, Если я уверен, что она с этим справится, я скажу что-нибудь шокирующее и резкое, что-то такое, что она точно запомнит. «Мэриэн, у вас есть два варианта. Либо вы занимаетесь сексом со своим мужем, либо за вас это сделает кто-то другой». Иногда подобное заявление приводит молодую женщину в ярость. «Как вы можете такое говорить? Я не выйду замуж за мужчину» который способен так со мной поступить. Видите коробку, в которую она засунула свой брак? Конечно, я буду умолять ее мужа не заводить романов на стороне. Но она так небрежно отказывает ему в регулярной сексуальной близости, а затем ожидает, что он будет хранить верность. Самые преданные мужчины, рыцари веры и чести, примут вызов, но, к сожалению, большинство откажется. Зачем рисковать? Затем мы говорим о веренице маленьких шагов, с помощью которых женщина может начать раскрепощаться. Обычно я рекомендую прочесть песнь песней Соломона. Бог – сторонник секса, а Библия – книга с очень подробным описанием этого занятия. После этого я прошу ее сознательно и смело делать то, что вызывает у нее чувство неловкости купите эротичное нижнее белье и наденьте его. занимайтесь любовью при свечах, освещающих ваше тело. Займите позицию сверху, станьте инициатором полового акта. После череды маленьких побед женщина постепенно оставляет отпечатанные в ее психике негативные ощущения позади. Когда она видит реакцию мужа на ее преображение, она понимает, что налаживание сексуального контакта приносит гораздо больше удовлетворения, чем сексуальное отключение. Однако ее мышление не изменится, пока она не начнет действовать иначе. К счастью, я видел много женщин, которые добились больших успехов. Это никогда не происходит в одночасье. Но если женщины упорно продолжают делать маленькие шажки, в итоге они узнают, Что хорошая сексуальная жизнь важна для мужа и очень интересна для них самих. Как одна женщина сказала мне с лукавой улыбкой: "Кто знал? Она не могла поверить, что и через 10 лет брака они будут заниматься любовью, но сейчас наслаждалась каждой ее минутой". Религиозные запреты. Если бы вы только знали, как далеко продвинулось наше общество. Когда я был маленьким Ни одна порядочная религиозная женщина не произносила слово «беременна» вслух. Если бы вы были учительницей, вас уволили бы сразу, как только заметили растущий живот, даже если вы замужем. Вы когда-нибудь смотрели повторы «Я люблю Люси» американский ситком 50-х годов? Обратили внимание на односпальные кровати? Это наше общество и наши корни так все и было. Религия подвергала цензуре голливудские фильмы. Даже если вы не выросли в таком обществе, в нем выросли ваши родители. Они и передали вам некоторые из этих запретов. Лоретта Лин, легендарная кантри-певица, которой сейчас за 60, если быть точными, ей почти 90, признается. «Когда я вышла замуж, я даже не знала, «Что значит слово «забеременеть»?» Я была на пятом месяце, когда пошла к врачу, и он сказал, «У вас будет ребенок». Я ответила, «Не может быть, я не могу иметь детей». Он спросил, «А вы разве не замужем?» «Ну, замужем». Он говорит, «Вы спите со своим мужем?» «Ну, сплю». «Тогда у вас будет ребенок, Лоретта, поверьте мне». «Ну, я и поверила». За последние два поколения наша культура проделала долгий путь. Дело дошло до открытости в отношении секса. Мы зашли намного дальше, чем наши бабушки и дедушки могли себе представить. У этого есть как положительные, так и отрицательные последствия. Хотя некоторые церкви и синагоги упорно работали над решением этой новой проблемы сексуальной открытости, Многие из них так и остались в 1950-х. Просто спросите себя, когда в последний раз пастор или раввин включали в проповедь песнь песни Соломона или хоть что-то о сексе? Я регулярно выступаю в крупнейших церквях страны и почти никогда не слышу откровенного обсуждения секса. Его просто не существует. Даже в 21 веке церковь и секс не идут рука об руку. Забавно то, что когда я поднимаю эту тему в церкви, давая людям разрешение обсуждать секс и задавать вопросы о нем, их становится не заткнуть. Их даже домой не выгонишь. И это те же люди, которые ругают пастора за трехминутное опоздание. Среди моих клиенток было несколько женщин, которые пытались использовать религию как предлог для избегания супружеского долга. «Мне это совсем не нужно», – сказала одна из них. «Как это?» – спросил я. «Я выше этого. Это просто неестественно». Да, у некоторых людей может быть такой узкий взгляд на секс. Они думают, что секс предназначен только для продолжения рода. Большинство людей, слушающих эту книгу, вероятно, не придерживаются подобного мнения. Если бы вы его придерживались, Вы бы точно не дошли до этого места. Но, возможно, вы находитесь где-то на другом краю этого непрерывного спектра религиозных позиций. Пастор Стивен Швамбах однажды дал отличный совет тем, кто обеспокоен, что сексуальность в браке может оскорбить вашего священника. Вы никогда не узнаете наверняка, что служитель одобрит, а что нет. Вы будете ошеломлены, когда узнаете, Насколько широк диапазон сексуальной свободы, которую разрешает Библия, предполагает он? Чего вы ожидаете от пастора? Что он встанет перед прихожанами и зачитает список приемлемых практик? Глубокие французские поцелуи? Замечательная идея. Оральный секс? Это тоже нормально. Делаете это с включенным светом? Отлично. В конце концов... Бог создал свет и сотворил секс. Почему бы не соединить их вместе? Взбитые сливки и клубника? Что ж, если вы не на центральном корте у имблдона, почему бы и нет? Конечно, этого не произойдет. Что касается христианства, сексуальный опыт между мужем и женой безграничен в плане творчества и удовольствия. В иудаизме каждой замужней женщине дарованы три основных права. Еда, одежда и сексуальное выражение. Оно называется анах. Бог говорит нам не вовлекать третьих лиц, но двое взрослых людей, состоящих в браке, по обоюдному согласию могут вести себя открыто, при условии, что никто не обижает и не унижает друг друга, и оба действуют чутко и с любовью. Разумеется, вы можете понять эти слова иначе, Ряд так называемых христианских лидеров назвали себя под сексуальной морали христианской церкви. Я не возражаю, когда такие лидеры апеллируют к Библии, которая однозначно запрещает проституцию, любой секс вне брака, гомосексуальность и тому подобное. Но что касается брака, здесь Библия не запрещает ничего, кроме причинения боли супругу. Дружеские запреты. Некоторых женщин удерживает мысль о том, что скажут их подруги. Групповое мышление для них – тяжелая штука. «О, Эми, я не могу поверить, что Боб вообще тебя об этом попросил!» «Мой Джордж никогда бы не увлекся такими извращениями!» «Бедняжка, давай я куплю тебе кофе!» Во-первых, совсем не обязательно обсуждать свои сексуальные отношения с кем-либо, кроме профессионального специалиста. Хотите добиться крупного разочарования? Как раз такие разговорчики это вам обеспечат. Обсуждение сексуальных вопросов для мужчин сродни измене, особенно если вы говорите об этом с кем-то из его родственников. Во-вторых, в случае, когда женщины зависят от одобрения своих друзей, Швамбах советует следующее. Предположим, у ваших подруг есть длинный список сексуальных практик, которыми они никогда и ни за что бы не занялись. Они этим гордятся? Или это больше похоже на кричащий эгоистичный стыд? Из-за извращенного чувства женского достоинства они, вероятно, замужем за неудовлетворенными мужчинами. Ваша глубокая любовь к мужу никогда не позволила бы ему страдать, подобно этим мужьям. Если у вас появляются такие мысли, докручивайте их до конца. Да, моим подругам не понравилось бы то, чем мы собираемся заняться. Но их мужья, скорее всего, отдали бы что угодно, чтобы жена относилась к ним так же, как я к своему избраннику. Если вы действительно встревожены тем, что люди могут узнать тайны вашей сексуальной жизни, просто никому ничего не рассказывайте. Никто не должен знать. Не позволяйте никому за пределами вашей спальни отвлечь вас от наслаждения и интимности. Пинками выкиньте их из своей постели, а затем из головы. Сосредоточьтесь на том, чтобы доставить супругу как можно больше удовольствия. Внутренние запреты. Другая серьезная проблема – смущение. Может, ваш муж хочет, чтобы вы показали стриптиз или ваша жена хочет, чтобы вы читали ей стихи, или спели серенаду. В глубине души вы тоже этого хотите, но что-то внутри вас останавливает, и вы просто не можете заставить себя сделать что-то подобное. По крайней мере, вы думаете, что не можете. Когда вы в чем-то сдерживаетесь, зная, что это морально приемлемо, не оскорбляет и не унижает вашего достоинства, то вы буквально обворовываете своего супруга. Когда ваш муж или ваша жена вступали с вами в брак, он или она ожидали, что вы оба будете наслаждаться сексуальной близостью в полной мере. Одно дело смущаться, а другое – лишать свою вторую половинку сексуального удовольствия и спонтанности. Швамбах добавляет «Задумайтесь над тем» что есть нечто гораздо более неприятное, чем те действия, которые вы до сих пор отвергаете. Объясните себе, почему вы лишаете своего любимого человека тех интимных практик, которых он или она имеет право ожидать, выбрав вас в качестве спутника жизни. Иногда нам нужно отпустить ситуацию, и, возможно, это тот самый случай. Лучший способ отдаться потоку пересмотреть просьбу супруга. Вы думали, что это странно, заниматься любовью при включенном свете, обедать обнаженными, что угодно, и вы отказались от этой идеи из-за смущения. Теперь ваша очередь, заговорите об этом вновь. Только представьте, как будет улыбаться ваш супруг, когда вы сами инициируете практику, которую до этого отвергли, его сердце и кое-что еще. Будет бешено колотиться. Он или она влюбится в вас еще больше за то, что вы сделали мужественный шаг ради близости. Еще один внутренний запрет – ложное чувство приличия. Частично это происходит из-за осознания, что одни и те же действия могут быть уместны или неуместны в зависимости от того, где они происходят. Некоторые люди никогда не меняются, И Если они считают что-то неуместным на публике, то никогда и не подумают, что это может стать уместным наедине. Я провожу много семинаров и публичных выступлений. Когда я выступаю в церкви в воскресенье утром, люди ждут, что я буду в костюме или, по крайней мере, в пиджаке и галстуке. В субботу днем, когда я иду смотреть футбольный матч моей любимой команды Arizona Wildcats, Костюм последнее, что я подумаю надеть. Скорее всего, я выберу толстовку с гербом команды. На разных мероприятиях я веду себя по-разному. Когда Аризона забивает, я вскакиваю с места, кричу и машу руками. А вот в церкви я не размахиваю руками сразу после пожертвования. Ведь такого рода вещи просто неприемлемы. Представьте, как всеми обожаемая Милдред падает в обморок, если молодежь в церковном зале начнет махать руками прямо во время проповеди. Итак, правильно ли носить костюм? Зависит от того, куда вы идете. Прилично ли махать руками? Зависит от того, где я нахожусь. Это распространяется и на поведение в постели? Нет, не стоит бросаться голой грудью на прохожих. Но как соблазнительно? когда вы оголяете грудь перед своим мужем и произносите «Хочешь их, милый, они твои». Проблемы возникают, если супруг зацикливается на приличии не в том месте. Скромность – это прекрасно, это прописано в Священном Писании. Апостол Павел очень ясно об этом говорит. «Я также хочу, чтобы женщины носили скромную одежду, вели себя сдержанно и подобающе». Они не должны украшать себя пышными прическами и золотом, жемчугами и дорогой одеждой. Первое послание Тимофею, вторая глава, девятый стих. Другими словами, не приходите в церковь в обтягивающей ночной рубашке или в платье с глубоким декольте. Но в спальне приличия отменяются. Та грудь, которую Павел говорит прикрывать публично, в постели должна возбуждать вашего мужа прекрасной лани, изящной серне, Пусть груди ее утоляют твое желание во всякое время. Пусть всегда ты будешь опьянен ее любовью. Притчи, глава 5, стих 19. Согласно Кейлю и Деличу, двум комментаторам Ветхого Завета, на иврите здесь подразумевается чувственная любовь. Это же круто. Они настаивают на том, что Соломон говорит о морально допустимом любовном экстазе, интенсивности любви, связанной с чувством чрезмерного счастья. Некоторым женщинам и мужчинам, особенно из очень религиозных семей, порой сложно переключиться с общественных норм на свои личные. Общественные приличия важны, но неприемлемые приличия в личной жизни могут быть смертельными для вашего брака, Научитесь отпускать или даже расширять границы. Священное Писание учит не позволять никому, кроме вашего супруга, каким-либо образом наслаждаться вашими сексуальными чарами, но лишь затем, чтобы обрушить их на вашего мужа или жену. Направьте всю свою сексуальную привлекательность в направлении лишь одного объекта. Закройте эту плотину, когда рядом другие люди. Не позвольте ускользнуть ни капли своей сексуальности. Но как только вы останетесь за закрытыми дверями наедине с супругом, откройте шлюзы и дайте этой энергии течь в полную силу. На стороне зрелости. Что мы знаем о человеческом поведении? То, что жизнь – это череда выборов. Некоторые ученые даже предполагают, что психическое заболевание – это тоже выбор. Вы выбираете, впадать в депрессию или нет. Мы не будем оспаривать здесь эту теорию. Я лишь хочу сказать, что вся концепция любви – это в первую очередь решение. Чувства приходят и уходят, но остаются только тогда, когда их поддерживают и питают. Это единственный способ сохранить их. Вы можете полностью отдаться человеку или держать себя в руках. Если вы будете сдерживаться, то оба проиграете. Брак – это добровольное взаимное подчинение друг другу. Он будет счастливым, если построен на бескорыстии. Прискорбно, когда один или оба партнера игнорируют друг друга. После того, как вы дали священную клятву у алтаря, присутствии семьи и друзей, не отворачивайтесь от супруга ночью и не думайте, что совершили ошибку. Подобное происходит во многих браках. Я надеюсь, что независимо от того, были ли ограничения вызваны личной травмой, родительским воспитанием, ложным религиозным убеждением, смущением или чем-то еще, вы можете все изменить, и ваша сексуальная жизнь станет такой, какой вы хотите. Будьте честны с самими собой. Не говорите себе, что не можете чего-то сделать. Вместо этого признайтесь, что не хотите этого сделать. В реальности вы можете это сделать, но выбираете не делать. Если у вашего супруга есть внутренние запреты, помогите ему, проявите терпение и понимание, порекомендуйте хорошего психолога. Будьте одним из тех любящих супругов, которые говорят «Дорогой, дорогая, мы преодолеем это вместе». Когда вы оба будете стремиться к достижению свободы в сексуальном самовыражении, она станет вашей реальностью, ваши вкусы изменятся. Я помню себя семиклассником. Докуривая остатки сигарет Lucky Strike моего отца, я размышлял, как же круто сидеть в ресторане с музыкальным автоматом, есть глазированный пончик и пить холодное пиво. Но когда я вырос, я нашел кое-что получше. В 12 вы судите о ресторане по двойному чизбургеру, мороженому с фруктами и взбитыми сливками и шоколадно-молочным коктейлем. А 15 лет спустя вы оцениваете ресторан по соусу Биарнес. Все дело в зрелости. Пара, которой вы являетесь сегодня, не та пара, которой вы станете завтра. Я надеюсь, что вы будете более любящими, щедрыми, близкими друг к другу и раскрепощенными в постели.